Глава 25 Сообщение от Редвинга несколько взбодрило их, но затем они снова упали духом, задав себе простой вопрос. И что дальше? Лучевик Лаупиня не мог достичь искательницы Солнц. И это неудивительно. У Редвинга была в распоряжении мощь мегаваттного излучателя на частоте 14,4 ГГц, а вот транссивер Лаупиня, даже полностью заряженный, Выдавал лишь ват или два нефокусированного сигнала. Они зашли в тупик. Бет наблюдала, как группа на это отреагирует, но тут Абдус, после целого дня ленивой возни по хозяйству, сотворил чудо. У меня есть чем вас порадовать, воскликнул он. В руке у него была одна из тех полезных фляг, которыми сервис набдили узников для кухонных работ. Теперь, когда рутину добывания и готовки еды, обычно отнимавших львиную долю походной жизни, удалось стряхнуть плеч, у них появилось свободное время. Люди собрались в круг, ничего особенного, впрочем, не ожидая. Абдус расставил перед ними маленькие чашки, изготовленные сервами, и разлил туда мутную жидкость. «Тост!» — провозгласил он громогласно. Те выпили. «Самогон!» — удивился Фред. Абдус выглядел уязвленным. «Нет, вино!» «Это вино! Я его сделал из перебродивших фруктов, которые они нам приносят!» «Барматуха!» — в один голос воскликнули Лаупинь и Майра. Майра даже за живот схватилась в показном жесте. А все-таки им понравилось. Бет показала, что ей больше не наливать, и оглядела остальных. Они гримасничали, но пили, вкус их не останавливал. Смех становился громче и визгливей, шутки забористей, Небылицы вопиющими. Глаза разгорались, веселье переходило в откровенный ржач. После всего случившегося им надо хоть как-то расслабиться. Может, само по себе это и не так плохо. Алкоголь — простейший выход. Пускай себе отрываются, — подумалось ей. Она глянула на Фреда О'Яму, но у того сделался еще более апатичный вид, чем обычно. В этот момент он как раз промямлил. «Я не буду». и отставил чашку. На следующее утро почти все проснулись с жутким похмельем, долго потирали виски и трясли головами. Когда с работами по хозяйству было покончено, гладкоперы и сервы в развалочку притащили какие-то цилиндрические канистры и поставили у ног Майеры. Она осторожно открыла сосуды и сморщилась. «Это... это пахнет алкоголем!» Бет скорчила гримасу. Чужаки быстро смекнули, что к чему. Чтобы узники сидели тихо, напоить их сваренным по старому рецепту пойлом, несущим утешение без облегчения. Умно. Тревожно умно. Лаупинь, к его чести в глазах Бет, сказал. «Не нравится мне, что они за нами следят. Это показывает, что они пытаются...» Он не закончил. «Что пытаются?» — спросила Бет. «Держать нас на успокоительных?» Майера возмущенно замахала руками: Да они же просто угощают нас! Лаупень скривился в сардонической усмешке. Все гораздо хуже. У них тут явно неплохие химики-органики. Мы не гости, мы лабораторные зверьки. Алкоголь принесли эксперимента ради посмотреть, как мы отреагируем. Бет согласилась с ним. Группа разделилась, поскольку подходило уже, если верить хронометрам скафандров, время обеда. К бесконечному полудню это не имело никакого отношения. Бросили жребий. Лаупиню пришлось расширять и углублять отхожую яму. Остальные жарили рыбу и овощи, которые уже научились ловить и собирать. Но даже простейшая работа здесь требовала некоторых навыков. При одной десятой мышцы работали совсем не так, как заучил организм. Люди как-то управлялись, но не сказать, чтобы рьяно. Бет тревожилась. От Редвинга ни слова, а они по уши в рутине. Обязанности распределены, рутина покатилась. Лаупинь вдруг вскрикнул и побежал к остальным оттуда, где рыл яму. «Идите, взгляните! Слой почвы толщиной едва метр!» Так оно и оказалось. А разве стоило ожидать иного? На чашу был нанесен тонкий слой, обращенный к центральной звезде и призванный улавливать ее излучение. Но его нельзя было делать чрезмерно толстым, в противном случае от этой нагрузки в чаше возникли бы слишком сильные напряжения. Каждая экосистема здесь укоренялась ровно настолько, насколько требовали условия. А Лаупинь откопал металлические пластины и трубы, подстилавшие это удивительное сооружение размерами больше любой планеты. За обедом они обсуждали открытие. «А что, если прорыть туннель насквозь?» — предложила Майра. «Это возможно?» Фред уничижительно усмехнулся. «Ага, сейчас. Вылетим в вакуум, только нас и видели. Конечно, чужаки залатают дырку, и довольно быстро, но мы уже погибнем». Люди закивали. Бет обвела взглядом их поскучневшие оплывшие лица и подумала, «Нельзя вот так сидеть без цели». иначе превратимся в пассивных узников». Она знала, что делать. Ее этому учила жизнь. Сфокусировать их. Следующий правильный поступок необходим прямо сейчас. Конечно, это так. В затруднительной ситуации бездействие кажется предпочтительнее или комфортнее, но потакать ему нельзя. Ни в коем случае не застревать в пассивности. Те, кто сидят сложа руки, погибнут. Абдус о чем-то говорил, и Бет отвлеклась от своих дум. «Вот эти нити поучиться на сети, поучиться их, наверное, отбросила, когда чинила сеть. Они их просто выбрасывают, как Бет и говорила, что они должны. Видел, как одна так делала. Странно. В любом случае я сумел склеить нити». «Как?» – жадно потребовала Бет. Лазером расплавил кончики и слепил друг с другом. Абдус улыбнулся. Явно радуясь, что оказался чем-то полезен. Он полез в рюкзак и извлек оттуда двухметровые куски белой гладкой пряжи, слагавшей ему сеть. «Вот видите? Их можно соединить с нагреванием. Я думаю, они как-то эти сети перекусывают». «Значит, из них можно сплести веревки», — произнес Лаупинь, не сводя глаз с Бет. «Значит, они нам пригодятся». Бет улыбнулась. «Пригодятся». чтобы отсюда сбежать.